977 Катарские и скифские кресты в готических храмах Франции. Весьма многозначительно, что до сих дня в некоторых готических соборах Франции сохранились изображения катарских скифских крестов, то есть широких православных крестов, вписанных в круг. Они изображены на каменных скульптурах, на мозаиках, в витражах. Например, в известном средневековом соборе Парижской Богоматери, Notre-Dame de Paris. Эти кресты украшают главные колонны внутри храма. Причём катарские кресты присутствуют здесь даже в двух видах: и как плоские кресты, и как рельефно-выпуклые. Рисунок 9.35. Катарский крест имеется и на витражах собора. Ну, как же так, нам сегодня авторитетно объясняют, будто катарский крест это еретический, плохой крест. Его, дескать, католическая церковь выжигала огнём и мечом с земли Франции. Так почему же катарские и скифские православные кресты остались гордо красоваться на колоннаде Парижской Богоматери, одного из самых главных храмов не только Парижа, столицы Франции, но и вообще всей Франции? Сегодня считается, что собор в основном возводился начиная с 13 века, причём подчёркивается, что строили его в эпоху борьбы с катарами. Так что же, борясь с катарами, одновременно покрывали стены своих собственных храмов катарскими крестами, которым поклонялись враги. Наша реконструкция сразу устраняет эту странность, как мы уже объяснили, Катарский крест это обычный православный крест, вписанный в круг нимб, окружающий лицо Иисуса Христа. Ничего еретического в нём, конечно, не было, ни в древности, ни сейчас. Напротив, в 14-16 веках это был, так сказать, официально имперский крест, а точнее, одна из его разновидностей. Наша мысль чрезвычайно ярко подтверждается другими изображениями в том же соборе, Парижский Богоматери В его боковых галереях справа и слева от алтаря сохранились многочисленные средневековые скульптурные изображения сцен из жизни Иисуса Христа. Скульптурные группы расположены на фоне стены, покрытой рисунком, так что рисунок и скульптуры сливаются в единый художественный образ. Замечательно, что налевой от входа в стене за головой Иисуса Христа каждый раз изображён катарский крест, причём в типичном вот таком катарском исполнении. Поэтому когда вы смотрите на скульптуру, вы видите голову Христа, окружённую нимбом, в который вписан крест. В результате возникает обычное православное каноническое изображение. Особо отчётливо катарский крест за головой Христа виден здесь на следующих сценах: Поклонение магов волхвов, брак в Кане Галилейской, вход Господень в Иерусалим, Тайная вечеря. Христос омывает ноги своим ученикам. Рисной 236. Более того, буквально то же самое мы видим и над главным входом в собор Нотр-Дам. На центральном портале Страшного суда высеца скульптурное изображение Христа. За его головой на стене собора опять-таки изображён каменный катарский крест. Поэтому становится ясным, что катарские кресты в соборе Парижской Богоматери это просто одна из канонических форм православного креста. Ничего удивительного здесь нет. Согласно нашей реконструкции, собор Парижской Богоматери был возведён как имперский катарско-скифский православный собор в эпоху XIII-XVI веков на территории Франции как одной из областей Великой монгольской империи. Во времена мятежа и реформации только что появившаяся новая католическая церковь объявила всех катаровскихфов ну, такими плохими еретиками, а их православный крест истолковала как символ еретичества. Свои грехи переложили на других. Затем вот этих еретиков уничтожили. Их замки разрушили, книги сожгли, но по каким-то причинам православные катарские кресты всё-таки не убрали со стен собора Парижской Богоматери. Сегодня уже трудно сказать, почему либо сами забыли о своей переделке истории, либо решили, что достаточно уничтожить катаровскихфов физически, а остатки их символики пусть мол живут. Там, где надо, объявим эту символику еретической, а в других местах сделаем вид, будто её нет. Просто не будем замечать или слегка подредактировав объявим её, ну, такой вот нашей. Новые поколения всё равно скоро забудут, чьи это были кресты на самом деле. В школах об этом ничего рассказывать не будем. Между прочим, французский собор Парижской Богоматери, построенный в 137, похож по своей архитектуре на Кёльнский собор в Германии. Скорее всего, оба собора, как и другие готические, готские храмы Западной Европы, возводились как храмы великой Монгольской империи в эпоху 14-16 веков. А результатом более ясного понимания истории XVI-XVII веков становится следующая идея. Если катарские скифские кресты были одним из символов православной религии великой империи, то мятежники реформации, начавшие вводить новое реформаторское католичество, были следовательно самыми настоящими раскольниками, отступниками от истинной веры, то есть попросту еретиками, если использовать более позднюю имиже придуманную терминологию. Мы начинаем понимать, что сколлегировские историки недаром умышленно перевернули вот так вверх ногами религиозные аспекты истории Реформации. Мятежников, истинных отступников от старой веры, они объявили хорошими, а тех, кто остался верен православию, заклеймили плохими еретиками. Другими словами, поменяли чёрное на белое и наоборот. Обычный приём. По-видимому, новое реформаторское католичество XVI века стремилось побыстрее отделиться от православной католической веры. С этой целью были сделаны значительные изменения в западноевропейской церкви, в том числе был снят запрет на натуралистическое изображение обнажённого и полуобнажённого человеческого тела как в светской, так и в церковной живописи, что категорически запрещено в православии и исламе. Поэтому многочисленные картины и скульптуры такого рода, в том числе и якоба античные, которыми сегодня заполнены западноевропейские музеи, появились, скорее всего, лишь начиная с эпохи Реформации конца XVI, начала XVII века, объявляя потом эти произведения, а заодно и создавших их художников и скульпторов якобы очень древними, скалигерские историки подводили вот такой авторитетный фундамент под совсем свежую практику, снимая с неё опасное обвинение в еретичности, то есть отодвигая далеко в прошлое явные нарушения канонического православия великой монгольской империи. У подножия памятника катарам-скифам на поле сожженных около замка Монсигюр в наше время, мы были здесь в 1997 году, лежит небольшой плоский камень, на котором высечены слова Беккена. «Еретик не тот, кого сжигают, а тот, кто разжигает костер» – рисунок 9.38. Наряду с философским смыслом, который вложил в них Беккен, сегодня эти слова приобретают еще один смысл – буквальный смысл. Действительно, на костре сгорели православные катары-скифы, а разожгли костер мятежники, реформации, выступавшие в XVI веке как вот такие новые католики, которых следовало бы сегодня с полным основанием назвать еретиками, если использовать ими же придуманное слово.